«Прежде чем сказать вам что-либо», — серьезно и сухо обратилась наконец к нему Тамара, «позвольте вас спросить, что сделали вы с письмами, которые я доверил вам переслать к Ольге?» Коржоль почувствовал, что настает решительная минута, для которой ему необходимо собрать все свое самообладание и проявить хоть какое-нибудь личное достоинство, пускай фальшивое, Пускай без стыжа, но с достоинства, чтобы хоть этим спасти себя в глазах Тамары. А вместе с тем быть может спасти и последнюю слабую нить надежды на примирение с нею. Я я их припроводил, то есть виноват не то. Я не то хотел сказать, заговорил он, не зная ещё, что отвечать ей. но стараясь в то же время сколько-нибудь обладеть собою, стряхнуться, подбодриться и взять прилично независимую ноту. Письма эти, продолжал граф, выпрямляясь грудью вперёд с достоинством светского человека и заложив руку за борт своего застёгнутого по-парижски сюртука, письма эти, видите ли, Если вам угодно будет уделить мне полчаса на откровенный разговор, я вам всё объясню. И смею думать, вы не бросите в меня камень, когда узнаете. Я желаю только знать, где эти письма, повторила ещё настойчивее Тамара. Письма у меня положем, но мне необходимо прежде объяснить вам. У вас, перебила его девушка, в таком случае Возвратите мне их сейчас же. Письма, можете быть уверены, с достоинством заявил Каржоль, будут возвращены по принадлежности. Я прошу вас не сомневаться в этом. Они должны быть возвращены мне немедленно же. Я этого требую, настойчиво и властно подтвердила Тамара. К сожалению, возразил граф, окончательно закутываясь Во всём неприступное величие своего достоинства. При всём желании сделать вам угодно, я не в состоянии исполнить это сейчас же. Они ещё нужны мне. И повторяю вам снова, что если вы уделите мне хоть полчаса для откровенного разговора, то сами придёте к убеждению, что я прав, поступаю таким образом. Вы сами первое пожалели бы, если б я отдал эти письма теперь же. Умоляю вас, Тамара, прежде всего объясниться со мною. Но на девушку немало не подействовали эти горячо и столь благородно произнесённые фразы. Хотя, возвратив себе своё самообладание, Каржоль рассчитывал поколебать ими в свою пользу Тамару. Если в вас остаётся хоть капля совести и чести, заговорила она тем же ледяным тоном, вы сию же минуту отдадите их мне из рук в руки, понимаете? Я напоминаю вам, граф, о вашей чести. Напрасно мило, не возвратит, вмешалась в разговор Ольга. Они нужны ему для развода, как доказательство моей будто бы неверности. С отменную галантностью сделал ей граф комплиментное движение рукой и корпусом, как бы отдавая этим полную справедливость ее словам, и затем обратился к Тамаре. — Ольга Арестовна отчасти облегчила мне задачу, потрудившись объяснить вам за меня, для чего, собственно, нужны мне ее письма, — сказал он. — Против этого объяснения я ничего не имею, хотя многое мог бы к нему ещё добавить, что, надеюсь, окончательно оправдало бы меня в ваших глазах. Но во всяком случае, могу дать вам слово, что по именовии надбности письма точи же будут возвращены ей вместе с бумажником и прочим. А, так, выступила вперёд Ольга. По именовии надбности? Но так знаете же, милостивый государь, Обратилась она к нему решительно и веско. Бумажник, который вы мне сейчас показывали, был подарен мною вовсе не Пупу, и я не знаю, на каких основаниях угодно вам утверждать противное.